ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ, ГЛАВА ПЕРВАЯ 15 АВГУСТА 2019 ГОДА. КАБИНЕТ СЛЕДОВАТЕЛЯ СЕМЕНОВА. ОА. То, что с делом Федорова он намучается, Семенов предполагал, но никак не думал, что оно случилось. потребует от него стольких трудозатрат. Степан упёрся, отказывался признать свою причастность к убийству Кастамарова. Наличие у него защитника, адвоката Плотникова, исключало оказание давления на подозреваемого, как это хотелось бы. Сегодня Олег Александрович с утра находился в глубоком раздумье. Впервые с того момента, как он разрешил себе нарушать закон ради раскрытия преступления, он не был уверен в том, что это следует делать. Семенов ОА сам проводил осмотр места происшествия в квартире убитого Костомарова и сам же потребовал от эксперта-криминалиста взять как можно больше образцов пальцев в рук. Сейчас у него при уголовном деле их хранилось множество, аж целых восемьдесят семь конвертов. Восемьдесят семь образцов, взятых экспертам на дактилопленке, упакованных и лежащих сейчас мертвым грузом в кабинете следователя. Семенов прекрасно понимал последствия наличия этих образцов. Дело будет расследоваться около года, он будет лишён премии по итогам года, а осудят всё равно Фёдорова. Если назначить экспертизу по всем отпечаткам, то в деле появится большое количество свидетелей, которых сначала надо найти, а затем ещё и допросить. Возможно, придётся проверять алиби кого-то из них. Выход из сложившейся ситуации имелся. Но принятие решения Семенов как-то не решался. Промучившись до обеда, Олег Александрович все-таки определился. Распечатал постановление о назначении экспертизы, сложил все образцы в свою сумку и направился в экспертно-криминалистический центр, вернее в кафе, расположенное через дорогу от него. Перед выходом он позвонил Гоффману Сергею, и договорился с ним о встрече. Когда через полчаса Семенов вошел в кафе, эксперт уже сидел за столиком. Заказ был сделан на двоих. Блюда для следователя стояли особняком. «Привет!» С улыбкой обратился Семенов к Гохману, протягивая руку для рукопожатия. «Как дела?» Как обычно. С улыбкой, но флегматично ответил тот и пожал руку. Сам как? Работы много, очень много. Сам в такой ситуации. Чего вдруг вспомнил обо мне? Месяц не виделись. Сергей, мне нужна твоя помощь. Что нужно? Понимаешь, расследую я сейчас уголовное дело, начал Семенов и... Гофман и Семёнов познакомились 6 лет назад. Произошло это абсолютно случайно на одном из корпоративов, где неожиданно эксперты и правоохранители объединились. Короче, праздник был. У обоих имелась слабость, которая объединяла. Слабость была одна, но доставляла неудобство каждому из них. И Семёнов, и Гофман любили хуйпить. При этом относились к этому процессу ответственно, что позволяет их включить в число профессионалов данного детства. Только вот выпивать оба не могли. Гоффман воздерживался от алкоголя из-за страха, даже ужаса, что алкоголь вернет его в то плохое и неблагополучное прошлое, в котором он находился после войны. Этот ограничитель оказался для Сергея серьёзным препятствием, поэтому придавался бахусу он редко, только в отпусках, не отдыха и только в строго определённой компании. У Семёнова была другая проблема. Он тоже любил выпить, но больше этого любил работу. Последнее загружало его настолько, что он не мог позволить себе тратить время на алкоголь. Как и Гофман, расслаблялся он только в отпусках. Если же у него случались срывы, то руководство, несмотря на имевшуюся неприязнь, относилось к этому греху достаточно лояльно. Наказанием обычно служило новое уголовное дело. Эта трагедия обоих и сблизила на корпоративе. где пили и развлекались все, кроме Гоффмана и Семенова. Оба оказались профессионалами. Свою работу любили, совместных тем у них оказалось достаточно. Слишком смежные специальности. Выяснилось, что у них есть общие интересы помимо работы. Оба любили играть в шахматы на бильярде. Исследователи и эксперты в коллективе не любили. Оба были слишком принципиальны, слишком серьёзно относились к делу. У Гофмана, кроме того, остались проблемы в общении, возникшие после войны. В общем, эти два изгоя среди коллег нашли друг друга. Знакомство постепенно переросло в дружбу. Этому способствовало то, что они не зависели друг от друга. Гофмана устраивало, что следователь при случае может поручить ему заведомо лёгкие и необременительные экспертизы, Семёнова же радовало то, что эксперт будет делать экспертизы для него качественно и главное быстро. Многие знали об их дружбе, некоторых этот факт удивлял. большинство же относились к этому равнодушно. Залогом и одновременно раствором, скрепившим дружбу обоих, являлась их правильность, трепетное отношение к своим должностным обязанностям. И Гофман, и Семёнов почитали законом. В общем и целом дело простое, Закончил Семёнов рассказ об убийстве Кастамарова и ходе следствия по нему. Я тебе тогда зачем нужен? Экспертизку я назначил по пальцам изъятым с места происшествия, а там 87 образцов. Сам понимаешь, быстро никто не сделает. Понимаю. В купо улыбнулся Гофман. Я бы такое тоже долго делал. Но для тебя могу месяца в полтора-два управиться. В этом и дело. Мне заключение необходимо через неделю. Ну, может, дней через 10. Олег, это нереально. Я понимаю, как-то нерешительно начал Семёнов, потом пристально посмотрел на Гофмана и продолжил. Поэтому я хотел бы, чтобы образцы Меня интересующие оказались непригодными для идентификации. Не понял? Сергей Суров посмотрел на следователя. С каких пор ты стал участвовать в махинациях? То, что ты предлагаешь, незаконно. У меня иного выхода нет. Этот Фёдоров виноват, без сомнения. Крутится, увиливает, но это он. а я из-за этой экспертизы завязну. Вот я и подумал. Семенов внимательно посмотрел на эксперта. Вдруг большая часть следов, которые у меня есть, окажутся испорчены, либо изначально они были смазаны и нельзя по ним определить владельца. Олег, че от тебя дери? Было видно, что Гоффман возмущен. Ты понимаешь, что предлагаешь мне? Он посмотрел на следователя. Конечно, понимаешь. Я этого делать не буду. Это недвусмысленное преступление. Мы не раз и не два обсуждали с тобой это. Сергей вкратце обратился к нему Семёнов. Пойми, твоя экспертиза в этом деле формальность, которую, к сожалению, необходимо соблюсти. Я уверен. Он запнулся. У меня нет сомнения, что Фёдоров убийца. Твоё заключение не подтвердит и не опровергнет моих выводов. У меня есть доказательства, что он был в день убийства в квартире убитого, значит и пальцы его там, кажется. А другие следы? Может, в этот день ещё кто-нибудь заходил к убитому? Ага. Или за день, или за неделю до этого. Ты сам знаешь. что их давность не определить. Поэтому пускай, он пристально до боли в глазах уставился на Гоффмана, несколько отпечатков пальцев окажутся его, а остальные непригодные. Нет, Олег, ты предлагаешь мне то, чего сам никогда бы не сделал. Сам говорил, что закон превыше всего. Здесь даже не нарушение закона, не обход его, а преступление. Я на такое не пойду. Сергей, мне это очень нужно. С нажимом продолжал Семенов. Повторяю, кандидат в убийцы один. Я тебе его назвал. Помоги. Гоффман встретил этот взгляд спокойно, но задумался. Неоднократно они обсуждали с Семеновым несовершенство в правоохранительной и судебной системе. Сергея тоже бесило, когда из-за этого преступники уходили от ответственности. Это, по его мнению, происходило слишком часто. Гофман уважал закон и не хотел его нарушать, поэтому раздумывать над предложением Семёнова не стоило. Всё и так понятно: следует отказать. Но он размышлял. Молчание длилось долго. Оба успели закончить обед и теперь сидели с кофе, который стремительно остывал. В итоге Гофман сделал глоток, скривился и сказал: "Олег, мне всё это не нравится, и то, что ты мне предлагаешь, и то, что вообще заговорил со мной на подобную тему". "Сергей, я тебя прекрасно понимаю, но у меня нет иного выхода". Семенов проговорил это с надеждой. «Я ничего фальсифицировать не буду. Единственное, могу выбрать из представленных тобой образцов отпечатки нужного тебе человека и отразить это в заключение. Про остальные я ничего писать не буду. При этом ты сам договоришься с руководством, чтобы проведение исследования поручили мне». Что делать с остальными образцами? Не знаю. Я тебе своё предложение озвучил. Решай сам, принимать ли его. Я тебя понял. Следователь не испытал облегчения от такого согласия Гофмана. Как же это будет выглядеть? Очень просто. Ты направишь мне все отпечатки плюс образцы пальцев своего подозреваемого. Я просмотрю все. 87 присланных тобой, выберу из них 5-6, которые принадлежат к Фёдорову, про остальные я упоминать не буду. После исследования все материалы я верну тебе. Это не вызовет вопросов. Вызовет, но отвечать на них будешь ты. Иного выхода нет. Нет. Если же ты продолжишь настаивать, то и это предложение будет отозвано. Я думал, что хорошо узнал тебя за прошедшие 6 лет. Оказывается, нет. Правильно ли я понял, что у меня на руках будет не до экспертиза? Да. Ты такое уже делал? Делал. Несколько смущённо и виновато ответил Гофман. И понял, что мои заключения никто не читает. Может, выводы и замечают, но исследовательскую часть нет. Делал я это не по просьбе следователя, не по заказу, а из-за большей загруженности. Вы же в своих постановлениях о назначении экспертизы пишите, кто подозреваемый. Вот я и находил в представленных образцах его пальцы, а остальные отпечатки игнорировал. — И ты считаешь, что это не нарушение закона? — Нарушение на сто процентов, но оно легко выявляемое. Так как мои экспертизы проходили, то я делал вывод, что человек действительно виновен. Вы же не зря свой хлеб едите. Сколько раз такое проходило у тебя? Семенов не ответил на заданный вопрос. Шесть раз. И ни следователь, ни прокурор, ни суд не задали ни одного вопроса? Нет. Я просто поражен. Зачем же тогда твои развёрнутые и подробные исследования, если они никому не нужны? Не знаю. Одно время я из-за этого сильно запилил, чуть не разотировался в профессии. Я сам юрист, прекрасно всё понимаю. Может, следователи халтурили. Может быть, а может и не быть. Не знаю. И в ответ на вопросительный взгляд Семёнова ответил: Честно, не знаю. А если всё выявится, что будешь делать? Я не хочу тебя подставлять. Правду, скажу, что поленился проверить все образцы, на первых же пяти обнаружил пальцы подозреваемого и решил, что цель, поставленная перед экспертом, выполнена. Не забывай, мы эксперты, входим в систему МВД, и так же, как и остальные полицейские, нацелены на раскрытие преступлений. Меня накажут для проформы. Но я думаю, серьёзных последствий не наступит. Кстати, тебе следует бояться не суда, не прокурора, а умного и толкового адвоката. Если это выйдет он, тебе и мне будет очень не весело. Понял. Но нам повезло. Котников, защищающий моего подопечного, сильный процессуалист, но в системе никогда не работал. Об экспертизах ему известно только то, что написано в выводах. не тебе, а мне следует его бояться. Он не пропустит ни одного моего греха или ошибки. В таком случае, договорились. Надеюсь, что услышал от тебя такое предложение последний раз. Гофман пристально посмотрел на Семенова и, увидев его ответный утвердительный кивок, продолжил: Я ценю нашу дружбу и не хотел бы разрывать её. Это был первый и последний раз, уверенно сказал Семенов. Их дружбу он тоже ценил. Тогда иди, договаривайся с руководством, и заключение будет готово в течение недели, может быть, и раньше. Всё передавай официально через канцелярию. Когда всё будет готово, тебе сообщу, заберёшь всё в приёмной. Спасибо, ты меня очень выручил. Ещё нет. Когда будет обвинительный приговор, тогда и будешь благодарить. Обязательно буду, с чувством сказал следователь.